Глава 54 Принатальный ангел 1951 Парамбиль Напряженное перемирие сохраняется до конца срока беременности Элси. Большая мачи видит, что Элси избегает мужа. Да и кто стал бы винить ее за это? После визита Коньяна Филиппос ведет себя все более непредсказуемо: Когда Элси уже на седьмом месяце. Большая амачи посылает за Анной, молодой женщиной, знакомой по церковному приходу. Она еще чудесно поет. Амачи слыхала, что муж Анны сбежал, и они с дочерью едва сводят концы с концами. Большой амачи уже 63, и она чувствует каждый прожитый день. Когда родится малыш, ей пригодилась бы помощь, и если Анна согласится, это было бы выгодно обеим. Она ужасно тоскует по отдатка отчами. Невозмутимость и самообладание старушки стали настоящим спасением, когда Элси рожала. Фотографии любимой подруги у Аммачи нет, поэтому она хранит в кухонном ящике ее деревянные вставные зубы. Старуха позаимствовала их у папаши своей невестки и надевала под настроение. Большая амачи улыбается всякий раз, когда взгляд падает на ухмыляющиеся челюсти. И каждый вечер, когда в молитвах об усопших доходит до отдатка Чамы, она плачет. Анна появляется после обеда, как раз когда большая мача восседает на веревочной лежанке с газетой и новой пачкой табака. Кроме редких мух, рядом нет никого, кто стал бы укорять ее за дурную привычку. Анне под тридцать, у нее широкий лоб, широкие бедра и улыбка которая кажется вдвое шире, чем первое и второе вместе. Щеки Анны выглядят неестественно запавшими для такой крупной женщины, и вид у нее стал гораздо более изможденный с тех пор, как большая аммач видела ее в церкви в последний раз. За спиной у нее прячется хрупкая маленькая девочка в мешковатых шортах не по размеру, завязанных шнурком, глаза у девчушки едва ли не больше, чем все лицо. А что это за хвостик у нас там? Это моя Ханна, с гордостью сообщает мать, демонстрируя в улыбке столько зубов, что непонятно, как они во рту умещаются. От внимания большой мачи не ускользают и высохшие круглые пятна на чадта Анны, значит большеглазого Ангела, спасает от голодной смерти грудное молоко. «Ах, думаю, Ханна не откажется перекусить чем-нибудь», провозглашает Большая Аммачи и, отвергая все возражения Анны, уходит в кухню. Пока обе гости едят, Большая Аммачи расспрашивает о пропавшем муже. «Аммачи! Неудачи преследовали моего бедного супруга, как кошки торговку рыбой! Перебрав Тодди, он заснул под пальмой, и кокосовый орех переломал ему ребра. Такое вот несчастье. Надо же, как милосердно Анна к своему мужу, отмечает большая амачи. Потом он потерял работу и не мог найти новую. Он очень переживал. Как-то утром он решил, что должен пробраться на поезд до Мадраса, Дели или Бомбея и поискать работу там. С тех пор минуло три месяца. Дома совсем не осталось риса. Анна по-прежнему улыбается как будто рассказывает про очередной комический поворот в своей семейной истории, хотя глаза у нее на мокром месте. «Я бы хотела отыскать его, но как?» Она прижимает ладонь к щекам. «Когда Ханна вырастет и спросит меня, все ли я сделала, чтобы найти ее опачена? Большой аммачи это действует на нервы, но она ласково сжимает руку Анны. «Ты же не можешь обыскать всю землю!» С первой же минуты Анна в доме, как дополнительные четыре пары рук. Большая мать удивляется, как же она до сих пор справлялась без Анны Чедоти. Это прозвище сразу придают Анне статус родственницы, а не наемной прислуги. Ханна ходит за Большой маче хвостиком, как некогда Джо-Джо. «Господь, я пришла сюда ребенком, тоскуя по матери, лишившись отца» а теперь сама стала матерью столь многим. Ханна выглядит годика натри, но когда ее спрашивают про возраст, поднимает пять пальчиков. Проходит совсем немного времени, и щечки Ханны разбухают, словно поднимающийся на дрожжах хлеб. Большая аммачи учит Ханну читать, используя Библию в качестве учебника. Девчушка подолгу засиживается за Библией, И после того, как урок давно окончен. Большая Аммачи вместе с Анной подготовили в старой части дома комнату, где будет рожать Элси. Прямо рядом с Ара над погребом, так что можно не спускать глаз с семейных сокровищ. Приподнятая кровать помост с угловыми стойками, возвышающимися, как церковные шпили, завалена рулонами ткани. На этой кровати большая Аммача рожала своих детей. Ее мать. Провела здесь последние месяцы своей жизни, когда ей уже было трудно вставать с ценовки на полу. В комнате темные, обшитые тиковыми панелями стены и декоративный навесной потолок. Это музей древности Парамбиля. Каждая вещь тут имеет собственную историю, и большая Амачи не может заставить себя избавиться ни от одной из них. Здесь хранится целое семейство латунных кинди, с длинными носиками, богато украшенные масляные и керосиновые лампы, которые потускнели и запылились с тех пор, как провели электричество. В одном углу стоит церемониальный семиярусный масляный светильник ростом с большую аммачи. Они вынесли из спальни все, кроме кровати. Анна Чедоти вымыла стены и потолок и натерла выкрашенный суриком пол, так что в нем теперь видно ее отражение. Элси будет рожать здесь, в комнате воспоминаний, ритуалов и перехода между мирами. Но как-то раз большая Аммачи, сидя в кухне, услышала грохот и кинулась в старую спальню. Филиппа стоял на стремянке, вытаскивая барахло с чердака над кладовкой, куда можно попасть из этого помещения. «Я ищу деревянный велосипед Нинана», — объяснил он. Тот, что без педалей. Он ведь наверху?» «Ты с ума сошел! Убирайся отсюда!» Позже она услышала, как сын отдает распоряжение Самуэлю. «Элси будет рожать шестого числа. Я хочу, чтобы султан-паттар приготовил бирьяни». Большая амачи в ярости напустилась на Филиппоса. «Что за чепуха? Это что тебе, свадьба?» «Это луна живет по расписанию, а не дети!» «Самуэль, иди с миром! Не надо никакого султана! Ничего!» Самуэль медленно удаляется и еще успевает расслышать продолжение. «Да что с тобой, Филиппос? Твои глупости не доведут до добра! Никаких празднований, пока не родится здоровый ребенок!» У Филиппаса глаза человека, полностью потерявшего разум. Мать могла бы поделиться с ним опасениями по поводу беременности Элси, но этот умалишенный ничего не поймет. Какое безумие овладело им, когда он утащил камень Элси!» Большая аммачия принялась было сочувствовать невестке, но Элси сказала «Ничего страшного, идеи в моей голове неисчерпаемы, оттуда их никто не сможет унести». Большой Амачи известно кое-что, о чем Филиппос не догадывается. Элси вояет другую скульптуру рядом со своим старым местом для купания. Ее муж никогда не заглядывает туда. Все начиналось с пучка прутьев, потом превратилось в плетень и постепенно выросло в гнездо гигантской птицы. Элси неутомимо бродит по окрестностям, Обламывая зеленые гибкие побеги и сухие веточки, и вплетает их в гнездо вместе с разными другими предметами обрывками тряпок, прутьями тростника из старого сиденья стула, ленточками, ржавым шкивом, куском веревки, дверной ручкой. После визита церковного старосты большая Аммачи находит его четкие, вплетенные в гнездо. Элси похожа на птицу портного вертит головой туда-сюда, обшаривая землю, когда идет босиком по кустам и под леску. Руки у нее в мозолях от постоянной работы. «Это гнездо и в самом деле искусство», недоумевает большая Аммачи. Или беременность повлияла на ее рассудок? Однажды утром она заметила, как скованно ковыляет Элси, будто на ходулях, заставила невестку лечь. «Ты только посмотри на свои ноги!» «Они скоро станут, как у дама Дарена. «Так, хватит бродить!» Лодыжки Элси почти исчезли, ногти на ногах тусклые, а пятки растрескались, как высохшее русло реки. Желтые мозоли покрывают подушечки стопы. «Почему ты не носишь обувь?» «Я должна была заметить, что ты всегда босая!» Но тут внимание большой аммачи Привлекает живот Элси. Он опустился. Значит, головка ребенка вошла в таз. Она только что заметила эту перемену и надеется теперь, что ошибается, потому что еще слишком рано. — Теперь я не выпущу тебя из виду, — строго заявляет большая Мачи. — Сиди подле меня. Рисуй карандашом, красками. Нечего собирать всякую карабура, — приказала она, придумав новое слово. Они с Элси перебрались в старую спальню. Элси на кровать, а Большая Аммачи спит на циновке на полу. В первую ночь она слышит, как Элси все вертится и ворочается. Беспокойство — верный признак приближающихся родов. Ожидание окончено, даже если раньше, чем они рассчитывали. Перед рассветом Большая Аммачи, открыв глаза, видит, как Элси смотрит на нее. На один жутковатый миг Ей чудится, что другой человек вселился в тело Элси и желает сообщить Большой Аммаче нечто, чего ей не хотелось бы слышать. «Мули! Что такое?» Элси трясет головой и признается, что у нее начались нерегулярные схватки. Когда встает солнце, Элси просит. «Аммачи, пожалуйста, сходи со мной к моему гнезду». Они вместе выходят из дома. Элси опирается на плечи пожилой женщины. Пробираются внутрь гнезда через вход, незаметный с первого взгляда. Верх гнезда достает до груди большой аммачи. «Надеюсь, я смогу сделать больше таких крупных конструкций. Уличных. То есть, если выживу в родах». «Что еще за глупости, если выживу?» — возмущается большая аммачи. Элси пристально смотрит на свекровь и кажется готова сбросить груз с души, открыться ей, но потом молча отворачивается и вздыхает. Что с тобой, мули? Ничего. А мачи, если со мной что-нибудь случится, позаботься о ребенке. Обещаешь? Ча! Не говори так! Ничего не случится. И вообще, зачем просить? Конечно же, позабочусь. Если родится дочь, я хочу, чтобы ей дали твое имя. Вместо ответа она обнимает Элси. Та приникает теснее. Когда они размыкают объятия, большая аммачи потрясена горестным выражением на лице Элси. Она утешает невестку словами, прикосновениями. Аммачи помнит остроту собственных чувств, свои страхи накануне родов, а у Элси вот-вот начнутся схватки. Эта хрупкость — признак начала. Большая Аммачи спешит к Филиппосу. — А теперь послушай меня. Элси была непреклонна, настаивая, что будет рожать дома. Но мне не нравится то, что я вижу. Не могу объяснить. Она может родить в любой момент. «Приготовь машину». Он в волнении вскакивает с кровати. «Сейчас? Но мой календарь! Что я тебе говорила про календари? Можно поехать в больницу при миссии в Чалакаде. Я надеялась, что у нас больше времени. Господи, если бы только больница была поближе!» Но ровно в этот момент Анна Чедоти зовет ее, и тревогу в голосе невозможно скрыть. «Все, уже не важно, бросает большая Аммачи. У Элси, должно быть, отошли воды. Анна Чедоти завесила белыми простынями нижние половины окон в старой спальне. Филиппас недоуменно таращится на это зрелище со двора. Он жестом подзывает проходящего мимо Самуэля. «Гляди, как наш Нинан спешит на землю, совсем как в прошлый раз!» «Нужно зарезать козу и приготовить Тодди!» Мать, сидящая в спальне рядом с Элси, слышит эти слова и уже готова выскочить и наорать на него, как вдруг доносится голос Самуэля, который совсем не похож на привычного старого Самуэля. «Ча! Прекрати! Замолчи! Не надо со мной разговаривать! Если хочешь помочь!» «Вступай в церковь и молись! Дай клятву не ходить в лавку у кришнан -Кутти. Вот что ты можешь сделать!» Во дворе повисает молчание. Стоны Элси становятся ритмичными. Большая мач готовится, собирает волосы в тугой пучок, поглядывая в зеркало. Локоны ее поредели, и седины в них больше, чем черного цвета. Только вчера она была юной женой, извивающейся от боли в этой самой комнате, рожающей своего первого ребенка. Но ведь это было не вчера. Это было в год от Рождества Господа 1906. Как будто она только отвернулась от того самого зеркала, а уже 1951 и ей седьмой десяток. Мочки ушей ее растянулись, но внешность, которую она так ценила в молодости, сейчас ничего для нее не значит. Большая аммачи выпрямляет спину, если не следить за собой, плечи скоро прирастут к ушам. Она и так согнулась, как кривая пальма, долгие годы таская на себе сначала Джо-Джо, потом малютку Мол, потом Филиппаса, потом Нинана, все время на левом боку чтобы правая рука была свободна помешивать в горшке или подбрасывать растопку. Вздохнув, она крестится. «Господь, скала моя, крепость моя и Избавитель мой, не оставь нас сейчас!» Амачи! кричит Элси. Должно быть, схватки начались. «Я здесь, здесь, мули, не бойся!» — машинально отвечает она, зажав зубами последнюю шпильку. «Уже иду!» Анна разглаживает руками и без того гладкие простыни. Схватки похожи на далекое облако, видимое над верхушками деревьев. Потом оно отбрасывает тень на лицо Элси, когда боль сжимает ее тело, выкручивая его, как мокрое белье. Элси с такой силой стискивает руку большой амачи, что костяшки пальцев едва не рассыпаются в порошок. «Тише, тише, просто дыши». Ты ведь уже проходила через это раньше, — успокаивает она. Но дело-то в том, что вовсе нет. Малыш Нинан тогда выскользнул из Элси, как котенок сквозь оконную решетку. Схватка прекратилась, и Элси жадно хватает ртом воздух. Большая Аммачи с изумлением обнаруживает, что в глазах Элси вовсе нет страха, что было бы вполне нормально, а лишь та же бездонная печаль. Амачи, отведи меня к гнезду!» «Но мы же ходили туда час назад, забыла? Давай походим по комнате, если хочешь». Она ласково гладит Элси, пережидая, и вновь проживает благословенное и чудовищное испытание собственных родов. Она помнит, как весь мир сжался до размеров этой комнаты. Кто, кроме женщины, может это понять? Когда только подумаешь... Что страшнее такой боли быть не может, тут же подступает еще более жуткое. Нить, связывавшая ее с миром, в тот момент оборвалась. Она осталась совершенно и абсолютно одна, сражаясь с Богом, сражаясь с чудным творением, которому он позволил вырасти внутри нее и которое теперь разрывало ее, тоже его творение, надвое. Мужчинам нравится думать, что женщина забывает о боли, как только видит благословенное дитя. Нет, женщина прощает ребенка и может даже простить его отца, но никогда не забывает. На следующей схватке Элси уже тужится. «Держи за руку Анну!» Большая аммачи перемещается в изножье кровати, раздвигает ноги Элси, поднимает повыше ее колени и не понимает, что она видит. Вместо темной блестящей детской головки, обрамленной овалом плоти, она видит светлую кожу и ямку в ней. Это детская попка, а ямка — анус. Услышав громкий стук, она отвлекается, недоумевая, кто это грохочет в дверь, пока не соображает, что так колотится ее собственное сердце. Ребенок перевернулся. Это беда. Потуга прекращается, попка скрывается в глубине тела, неухваченная вовремя. Может, родовой канал еще не полностью раскрыт, так что, если у них будет время, ноги Элси внезапно резко выпрямляются, будто кто-то невидимый вытянул их силой. «Элси нет! Согни колени!» Но Элси не слышит. Ноги ее напряженно застыли, Пальцы вытянуты к двери, руки сложились на груди в странную фигуру. Звериный рык вместе с пенистой кровавой слюной вырывается сквозь стиснутые зубы. «Она прикусила язык!» — ахает Анна Чедоти. Глаза Элси закатились, так что видны только белки, а потом она бьется в конвульсиях, руки-ноги мечутся, кровать трясется. Большая амачи прижимает голову Элси к своей груди, словно отстраняя злого духа, который овладевает невесткой, не позволяя ему хлестать бедняжкой во все стороны. Спустя в вечность незваный гость отступает, но забирает с собой Элси. Она обмякла, дыхание хриплое, глаза полуоткрыты и скошены влево. Она без сознания. Большая Мача снова сгибает ноги Элси, чтобы пятки прижались к ягодицам. К ее ужасу вид промежности не изменился. Она моет руки в горячей воде, обдумывая, что нужно делать дальше. Снимает обручальное кольцо, смазывает кокосовым маслом правую руку до самого запястья. «Анна, залезай-ка на кровать коленками. Положи руку вот сюда, на живот, и нажимай, когда я скажу». «Господь, скала моя, крепость моя! Ну, ты уже раньше слышал!» Продолжает она тем же строгим голосом, каким обращалась к Анне Чедоти. «Если бы не судороги, они могли бы подождать, пока природа возьмет свое. Попка-ребенка растянет родовой канал, Элси потужится, но, похоже, путь уже не станет шире, а Элси без сознания и не может тужиться». Большая амачи складывает в щепоть узловатые пальцы, потихоньку вводит их в родовой канал. Кончики пальцев нащупывают ягодицы ребенка, расходятся в стороны, пробираются повыше. Здесь так тесно, что суставы ее повизгивают от боли. Она прикрывает глаза, как будто так лучше видно в темноте матки, поводит пальцами вокруг и натыкается на мягкие пенечки. Пальчики. А это пятка? Да, кончиком пальца она подталкивает стопу, стараясь, чтобы нога не разогнулась. И только она подумала, как бы не сломать, ножка выпала наружу. Большая амача нащупывает вторую стопу и высвобождает таким же образом. И вот теперь, без всякой суеты, выскальзывают и ягодицы вместе с петлей пуповины. Анна Чедоти смотрит изумленно разинув рот. Ножки свисают из родового канала, влажные и скользкие. Одно колено согнуто, а другое выпрямлено, как будто ребенок замер на половине шага, пытаясь забраться обратно внутрь. Малыш обращен к ним спиной, позвонки его точно нитка крошечных бусин под тонкой кожей. Большая амачи поворачивает обвисшее тельце младенца и тянет. Туловище не сдвигается с места, лишь медленно вращается, как водяное колесо. Она проверяется внутрь еще раз и разгибает согнутые локти, и в качестве награды выходят сразу оба плечика. Теперь только голова остается зажатой шейкой матки. Большая Мачо бросает взгляд на Элси, которая по-прежнему неподвижна. Пена на губах пузырится от частого поверхностного дыхания. Она тянет, но голова как в камень вросла, а Мачо прикидывает, не окликнуть ли младенца. Вдруг он отзовется «Да, аммачи» и выскочит к ней, как множество малышей до этого. Под капающий солба заливает глаза. Анна Чедоти вытирает ей лицо и обмахивает бамбуковым веером. Пуповина белой змеей свисает между ножек ребенка, пульсируя и вздрагивая при каждом ударе сердца Элси. Узлы вен под студенистой поверхностью вздуты и напряжены. Вид ребенка напоминает ей о скульптуре которую вояла Элси, пока Филиппос не изуродовал ее. Анна, надави, когда скажу, раздраженно приказывает Амачи, как будто ее злят собственные рассеянные мысли. С началом следующей схватки у Элси она присаживается на корточки, колени ее хрустят. «Анна чедоти нажимает на круглый живот, а большая аммачи тянет ребенка на себя вниз, но жуткий угол между шеей и телом пугает ее. «Стой! Тяни вверх, а не вниз!» — отчетливо произносит чей-то голос. «Анна? Но та молчала. Кто же это тогда? Неужели обитатель погреба, расположенного прямо под ними, дает совет?» Большая аммачи просовывает палец внутрь и находит рот младенца. Потом, на следующей потуге, удерживая головку согнутой, она встает на ноги и тянет туловище ребенка вверх и в сторону живота Элси, потому что нечто или некто подсказывает ей поступить именно так. «Толкай, Анна!» Головка, булькнув, высвобождается, свидетельствуя звуком, что мать и ребенок подчиняются закону природы, согласно которому ни одна душа не может задерживаться между мирами. Анна Чедоти привычными движениями ловко перевязывает и обрезает пуповину, а новорожденный, синий и безжизненный, лежит на руках большой аммачи. Она нежно дует в маленькие ноздри. «Давай, сокровище мое! Ты вынурнул из воды!» «Ты в Парамбиле!» «Ничего!» Она ясно помнит, как Одатка Чама, присев на кривых ногах и откинув назад руки для равновесия, произнесла прямо в крошечное ушко Нинана «Маран Мишиха, Иисус наш Господь!» Аммачи поднимает глаза к потолку и взывает, убежденная, что старая спутница ее дней — Смотрит сейчас на них сверху. «Скажи, тетушка, неужели ты хочешь, чтобы я все делала сама?» И тут ребенок втягивает воздух в легкие и пронзительно кричит. «О, этот торжествующий звук! Универсальный язык! Первое заявление новой жизни!» Одежда большой мачи насквозь мокрая от пота. Кости ноют, глаза щиплет, но радость ее безгранична. Из-за двери слышится радостный шум. Дожидавшиеся услышали детский плач. Большая аммачи опускается на корточки вместе с ребенком. Она чувствует себя так, будто сама родилась заново. «Какое чудесное дитя!» Она ликует, слыша этот особенный, резкий, звонкий крик новорожденного, звук, который возвещает конец одиночества, возвращение матери в мир, избавление от смертельной опасности. То, что было внутри, отныне явилось наружу, по-прежнему хрупкое, как и в соединении с матерью, но впервые отдельно от нее. «Ты у нас крупненькое дитя, а?» «Слава Богу! Я уж беспокоилась, что будешь всем котеночком!» Она привыкла, что новорожденные щурятся от непривычно яркого света, почти не раскрывают глазки, только чуть подглядывают расфокусированным взглядом. Но это дитя смотрит прямо на бабушку с очень серьезным выражением. Элси дышит ровно. Теперь ее глаза косят вправо. По-прежнему без сознания, но жива, выходит послед сырой и тяжелый. Его дело сделано. Анна Чедоти меняет испачканные просто под Элси на толстое белое полотенце, заворачивает послед в газету. Анна подсаживается к большой аммаче, обе улыбаются новой жизни, отвернувшись пока от Элси. Вдруг из-под ног раздается грохот, будто из подвала. Они вскидываются, смотрят вниз, а потом оборачиваются. И обе одновременно видят. Вишнево-красный поток крови хлещет из родового канала. Кровь пропитывает белое полотенце и капает на пол. Большая аммачи стремительно пеленает младенца и кладет его на ценовку. Анна Чедоти вновь раздвигает ноги Элси, а Большая Аммачи вытирает сгусток крови у отверстия, только чтобы увидеть, как другой мерзкий сгусток лицо сатаны выносит наружу мощной красной рекой, впадающей в кровавое озеро под ягодицами Элси. Большая Аммачи никогда не видела ничего подобного, но слышала о таком. «Как много у нас женщин!» «Возможности умереть, Господь! Если не замершие роды, убивающие мать ребенка, тогда вот это... Это несправедливо!» Она массирует живот, потому что слышала, что массаж может вернуть тонус матки. Она сократится, и кровотечение остановится. Но фонтан крови, наоборот, бьет еще сильнее. Большая Аммачи отшатывается, признавая поражение, с ужасом наблюдая, как жизнь вытекает из Элси. Снаружи доносится голос Филиппоса. — Что происходит? С моим сыном все в порядке? Они его не слышат. Беспомощно глядят на бурное кровотечение. — Аммачи, позвольте мне попробовать кое-что, — неожиданно говорит Анна Чедоти. Она смазывает маслом свою широкую ладонь, и вводит пальцы в родовой канал. Когда рука уже внутри, в матке, она сжимает пальцы в кулак и прижимает его к стенке матки. Вторая рука, лежащая на животе, давит вниз, так что стискивает дряблую матку между кулаком внутри и ладонью снаружи. Кровь льется по руке Анны, но постепенно поток замедляется и останавливается. С лицом красным от напряжения Анна, пыхтя, отрывисто объясняет с довольной улыбкой. «Белая монахиня! Выше по реке! Заранне! Она была медсестрой! Спасла пулаи, из которой кровь рекой текла, зажав вот так матку!» «Ты сама это видела?» «Нет!» — она смотрит прямо в глаза большой мачи, «Но слышала! И меня вдруг осенило!» Руки у Анны Чедоти подрагивают, вены на висках вот-вот взорвутся. Теперь уже большая Аммачи у нее в помощницах утирает ей пот. Какое счастье, что Элси ничего не чувствует. Но лицо у нее, как отбеленное мунду. Большая Аммачи оглядывается на спеленутого младенца. Ребенок смотрит, как его мать борется за жизнь. — Аммачи, — говорит Анна. Что это за звук мы слышали снизу? — Наверное, горшок с оленьями опрокинулся, — отвечает большая Мачи. — Эти старые полки такие кривые. Но она знает, кто это был, и она благодарна. Пока они ворковали над маленьким, Элси успела бы умереть. — Анна, Может, попробуешь отпустить? Она боится, что Анна Чедоти упадет в обморок от напряжения. Сперва Анна будто бы не расслышала. Минуты идут, потом она медленно отпускает ладонь, прижимающую живот, но кулак держит внутри. Женщины затаили дыхание. Новых струек не видать. Еще через минуту, так же бережно, Анна Чедоти извлекает руку. От кончиков пальцев до локтя темно-красную. Губы женщин беззвучно шевелятся, они молятся, не спуская глаз с промежности Элси. Пять минут. Десять. Еще десять. Мало-помалу большая амачи вновь начинает дышать. Окликает Элси по имени. Та спит неестественно глубоким сном, но она жива. Господи! Выживет ли бедная девочка, потеряв столько крови? Две женщины ждут. Ждут еще немного, теперь уже с ребенком на руках у бабушки. В конце концов, большая аммачи кладет руку на голову Анны, благословляя, и произносит, подняв глаза к небесам, «Благодарю тебя, Господи! Ты видел грядущее и послал мне этого ангела». Появившуюся из спальни большую омачи не узнать. Выжата, как лимон, раскрасневшаяся и бледная одновременно, как будто это она, а не Элси, только что пережила родовые муки. Ладони у нее чистые, но локти почему-то в крови. чатто спереди и Мунду пропитаны кровью, и кровь размазана по щеке. Но она задумчиво улыбается, держа на руках новорожденного. Подняв глаза, с удивлением видит внизу у веранды небольшую толпу. Малютка Мол, Самуэль, Долли Качама, Мастер Прогресса, Шашамма и отец ребенка Филиппас. «Мы чуть не потеряли нашу Элси. Благодарение Господу, что провел нас через это испытание. Очень тяжелые роды!» — хриплым голосом обращается она к собравшимся у порога. Ребенок шел ягодицами вперед. Потом у Элси случились судороги. Мы чудом сумели достать ребенка. Но затем у Элси внезапно началось кровотечение. Такое страшное кровотечение. Мы едва ее не потеряли. И все еще можем потерять. Она очень слаба. Прошу вас, молитесь, чтобы она не истекла кровью. Но с ребенком все хорошо. «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!» Она делает маленький шажок навстречу сыну, улыбается. Пока мать говорила, вид у него был оторопелый, но теперь, когда она подходит к нему, лицо проясняется, он протягивает руки. «У твоей дочери уже есть имя», — говорит большая Аммачи. Он растерянно моргает, опускает руки. «Вот твоя дочь», — повторяет Аммачи. Филиппос отступает, пошатываясь. Самуэль торопливо подставляет ему стул, но Филиппа сможет лишь ошеломленно таращиться на мать, раскрыв рот. «Бог опять подвел нас», — мямлит он. Большая Аммачи не спешит. Она подходит вплотную, нависает над сыном. Когда она начинает говорить, слова брызжут с языка, падая на него, как раскаленное масло в воду. После всех мук, что вынесла Элси. После того, через что прошли мы с Анной Чедоти, это все, что ты можешь сказать. «Бог нас подвел!» — голос крепнет. Женщина рискует жизнью, рожая ребенка, а в итоге мужчина, который ничего не сделал, меньше, чем ничего, за все девять месяцев, говорит, Бог нас подвел. Будь на то воля большой аммачи, любой мужчина, который посмеет брякнуть то, что выдал ее сын, по закону должен быть побит палками. Да. Бог подвел нас. Когда он раздавал здравый смысл, то пропустил тебя. Если бы он создал тебя с женщиной, может, из твоего рта не выходил этот навоз вместо слов. Позор тебе! Весь парамбиль замирает, когда ее слова гремят над головой Филиппаса. Сын растерянно смотрит на мать снизу вверх. Разочарование на его лице сменяется болью но он не смеет возражать. Большая Аммача гневно взирает на сына. Когда-то и он был младенцем, как дитя, которое она сейчас держит на руках. Наверное, и она несет ответственность за то, в кого он превратился. «Послушай, час назад я могла выйти сюда и сообщить тебе, что у Элси судороги, и она умерла. Сорок минут назад!» Я могла сказать тебе, что твой ребенок застрял вверх головой, и мать и дитя погибли. А десять минут назад я могла бы выйти с вестью, что Элси истекла кровью до смерти. Ты это понимаешь? Но я не сказала ничего из этого. Я сказала, что твоя жена жива, хотя и едва. А то, что ты видишь, — это благодать Божья» явившееся в этом идеальном идеальном ребенке. Филиппа смолчит. Он не смотрит на ребенка, и лицо у него такое страдальческое, как будто малыш Нинан умер еще раз, как будто окровавленное тело с обнаженными внутренностями все еще лежит у него на руках. Мариамма торжественно объявляет большая аммачи. Элси хотела, чтобы девочки дали это имя, и ее не интересует мнение сына. Ребенка зовут Мариамма. Да, таково христианское имя самой большой Аммачи — Мариамма. Имя, которым на памяти присутствующих никто никогда не называл ее. Имя, которое не произносили с тех пор, как она пришла сюда, двенадцатилетней женой. Мариамма